зараженного мозаичной болезнью, за неделю накапливается до 3 граммов вируса. Много ли это? Во всяком случае достаточно, чтобы заразить 6 миллионов растений. Но вирусные болезни поражают и насекомых. К 1959 году были же известны вирусные болезни примерно у 220 видов насекомых. Причем у одного и того же вида могут встречаться различные вирусы. Конечно, они поражают и вредных насекомых, и полезных. Поэтому приходится изучать способы заражения одних и защиты других. Вирусные болезни у насекомых протекают по-разному. Есть вирусы, вызывающие общие заболевания с поражением жирового тела и других тканей. Есть инфекции кишечного типа. Заражаются насекомые, поедая загрязненный корм. Потомству вирус передается через яйцо. Животные энтомофаги также могут распространять вирусы. Опустошительные эпизоотии среди насекомых, вредителей леса и сельского хозяйства, вызывает полиэдроз, при котором в тканях тела насекомых образуются многогранные включения – белковые тельца. От полиэдроза страдают непарный шелкопряд: монашенька, боярышница, золотогузка, волнянка, сосновая совка, совка гамма, капустная совка, тутовый и дубовые шелкопряды. Тело гусениц размягчается, покров разрывается, тканевая жидкость вытекает. Столь же опасен для гусениц и гранулез, при котором в теле насекомых образуются зернистые включения. а покровы бледнеет. Распространению этой инфекции способствуют лесные муравьи, перетаскивающие трупы гусениц, клопы, наездники, осы. Но, разумеется, при всем уважении к трудолюбивым муравьям, осам и другим помощникам человека полагаться только на них не приходится. И вот вирусы привлекли в союзники, изготовляя препараты для обработки посевов и лесов а часто прибегая к помощи других насекомых, которых заражают вирусными болезнями. Иногда заводят такой вирус, который не встречался в данном месте, и он оказывается более действенным, вирулентным для местных насекомых. В Канаде, в провинции Онтарио, сильно размножился еловый пилильщик. Естественных врагов у него не было, и это вызвало опасения за судьбу леса. когда завезли вирусный препарат полиэдроза и обработали небольшой участок леса. Вскоре заболевание распространилось на огромные территории леса, занято пилильщиком, и размножение этого вредителя резко сократилось. Фактически он был обезврежен, или, как говорят энтомологи, численность его сдерживается ниже порога вредности. Опыты заражения насекомых вирусными болезнями проводится и в нашей стране. Ученые, занимающиеся такими опытами, усиливают эффективность препаратов, привлекая материал из других мест или пропуская его через другие виды насекомых. Полученные вирусные препараты оказываются более действенными, чем местный природный вирус. Дальнейшие поиски ученых, надо полагать, приведут к тому, что все большее и большее число бактерий и вирусов станет служить людям в их борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. Семь раз отмерь. Суд был неумолим. Браконьер, застреливший кролика, обязан был уплатить владельцу зверька штраф в 10 фунтов стерлингов. Потерпевший получил полное удовлетворение. Он не предполагал тогда, А дело происходило в середине XIX века в Австралии, что через каких-нибудь несколько лет браконьер будет злорадно ухмыляться. И действительно, спустя несколько лет незадачливый владелец кролика вынужден был израсходовать пять фунтов стерлингов, тщетно пытаясь избавиться от расплодившихся в его владении зверьков. Ведь только одна крольчиха приносит ежегодно 130 потомков. Через пару лет их может стать уже свыше тысяч. Съеденной ими травы хватило бы на тысячеголовые стадо овец. Родина диких кроликов